Глава 3. Утром мне принесли роскошный букет. Судя по подбору цветов, мной очарованы и ждут новые встречи. К букету прилагалась карточка с приглашением сегодня вечером в лазурную тишь. А времени он зря не терял, хотя по правилам хорошего тона рекомендовалось выждать три дня. Минаэль такой приятный мальчик, начала мою обработку мама с самого утра за завтраком. Я окинула взглядом овощи с листьями салата и и творог на столе искривилась. Похоже, мясная запеканка была единовременной акцией. Отца за столом не наблюдалось, и что-то подсказывало, что он уже уехал в город пораньше, сославшись на дела. Неплохая идея, кстати. Я тоже сегодня планировала встретиться со своим помощником в конторе, но тратить попусту время на завтрак в городе не хотелось. Подняв крышку на круглом блюде, обнаружила кашу. Хоть что-то. Пусть не так вкусно, но питательно. Наложила побольше и натолкнулась на неодобрительный взгляд матери. «Тебе стоит есть больше овощей. От них цвет лица лучше, и на фигуре не откладываются излишки. У меня нет излишков. А кто считает иначе, пусть смотрит в другую сторону. Сегодня у меня много дел, и на одних овощах я долго не поработаю. Мне не нравится твое увлечение бизнесом», — поджала мама губы с таким видом, как будто я занимаюсь чем-то постыдным. «Давно пора выйти замуж и передать это бремя мужу. «Вот Минаэль...» Внутри я вскипела, как котел. «Мне напомнить, кто оплачивал все счета, когда папа сделал неудачные вложения?» «Риналия!» Задохнулась от возмущения мама. «Если быть точной, то череду неудачных вложений, поставивших нашу семью...» «Ладно, не хочу даже вспоминать об этом». Хорошо, Ириль вернулся и взял управление бизнесом на себя, а то в последнее время чуть ее отцу отказывала. Он недавно предупреждал меня об авантюрах. а сам участвовал в нескольких проектах, которые иначе не назовешь. И мне пришлось оплачивать не только все расходы по содержанию домов и прислуги, но вдобавок новые туалеты мамы и приемы, пока она делала вид, что у нас все в порядке, а отец рассчитывался с кредиторами и долгами. Я это к тому, что не собираюсь отдавать свое детище непонятно кому. И для меня это не бремя, а интересное дело. Но, Минаэль, мама, еще одно слово о нем, и заканчивать завтрак ты будешь в одиночестве». Предупредила я. Да. Минаэль, на первый взгляд, неплохой парень. Возможно, и в бизнесе что-то смыслит, но это не повод слушать о нем с утра до вечера. Мама обиженно поджала губы и приняла оскорбленный до глубины душевит. Обижаться она умела долго и со вкусом, портя кровь всем окружающим, поэтому стоило как можно быстрее ее задобрить. Я присмотрюсь к нему, произнесла чуть более миролюбиво, и даже приму его приглашение сходить сегодня в лазурную тишь. Было приятно видеть, как мама расцветает на глазах. Из всех последних навязанных мне каваляров, Минаэль оказался первым, с кем я согласилась продолжить знакомство. «Но это еще ничего не значит», — на всякий случай предупредила ее. «Бесполезно. Мама сидела с таким мечтательным видом, как будто мысленно уже представляла меня в свадебном платье. Но хоть поесть можно было спокойно. В конце завтрака мне только сказали маленькую трогательную речь. Риналия. «Мы с отцом очень любим вас братом и желаем счастья». Ирилей женился возмутительно поспешно, а ты, наоборот, затягиваешь с устройством личной жизни и не желаешь слушать наших советов. Надеюсь, хотя бы твоя свадьба пройдет по всем правилам. Я была бы очень рада, если бы вы с Минаэлем заключили помолвку. Вас никто не торопит. Но мне было бы спокойнее, будь у тебя официальный жених». «Мама, ты неисправима!» Зарычала я, спешно покидая столовую, пока она не села на любимого конька, рассуждая о том, что любая приличная девушка после 30 должна быть обручена. И пусть сама свадьба будет хоть через пять лет, хоть через двадцать, но жених все это время быть обязан. А мне, о ужас, уже тридцать пять. С Рейном я встретилась как раз после того, как окончила аспирантуру в академии, где углубленно изучала алхимию, косметическое направление. Единственный факультет, вызвавший одобрение у матери и заинтересовавший меня. Я в лаборатории с детства пропадала, ставя разные опыты и смешивая ингредиенты под руководством древних вариантов. После аспирантуры меня как раз начали вывозить на приемы, знакомясь с приличными молодыми людьми. Устав от этого и желая отпраздновать окончание учебы, я и поехала в морское путешествие, которое перевернуло всю мою жизнь. До путешествия я планировал работать в академии, Меня и ждали, оценив дипломную работу. Преподавала бы как молодой специалист у первокурсников и работала над диссертацией, имея к своим услугам ресурсы Академии, но не сложилось. Просто по возвращении поняла, что это не мое. Было и изыскание потеряли смысл, как и работа преподавателем потеряла свою привлекательность. Распробовав вкус свободы, не смогла бы ходить с чопорным видом по Академии. Я вообще в то время была как потерянная, не представляя, как буду дальше жить. Лишь случайность помогла выбрать дальнейшее направление. Приехавшая в гости подруга удивила резким запахом духов, которые не подходили ей. Пусть она и убеждала, что этот аромат в моде, я пообещала создать аромат лично для нее. Она была в восторге, получив от меня духи. Так и пошло. Увлечение переросло в бизнес, который стал приносить хороший доход. Кстати, о бизнесе. Связавшись по Кристаллу с Андерионом, договорилась о встрече в конторе переоделась и ускользнула из дома, пока к нам еще кто-нибудь в гости не пришел. Контора встретила меня запахами нагретого солнцем дерева, травяного чая и сдобая. Желудок жалобно сжался, напоминая, что порции утренней каши ему было катастрофически мало. «Вивьен, вы волшебница!» — как раз рассыпался в комплиментах Индерион, моей секретарше. «И спасительница от голода», — добавила я, улыбаясь этим двоим. «Можно и мне чашечку?» «Конечно, конечно!» — встрепенулась она, вскакивая с места. Мой помощник окинул ее округлую фигуру ласковым взглядом. «Если честно, не понимаю, как долго еще эти двое будут ходить вокруг друг друга. Оба вдовеют и не молоды одиноки. Эндарион любит подолгу задерживаться в конторе, не спеша домой. А Вивьен тоже дома никто не ждет. Не так давно дочь вышла замуж и уехала. Она часто печет вкусности и приносит на работу, подкармливая нас». Мне кажется, ей просто требуется о ком-то заботиться, и я совсем не против, что ее тепло достается нам. К тому же она идеальная секретарша, в бумагах порядок, никогда ничего не забывает, в нашей конторе благодаря ей очень уютно и располагающе. Салфетки, статуэтки, свежие цветы в вазах создают непередаваемую атмосферу. И сама она, всегда опрятная, со строгой прической и очками в тонкой золотой оправе, производила впечатление милой тетушки, а не секретарши, вызывая расположение клиентов. «Вам в кабинет?» «Да, туда. Есть что-то срочное?» «Несколько заказов на создание индивидуальных ароматов». Вивьен протянула мне письма. Посмотрев имена придворных дам, я улыбнулась. Духи торговой марки шан что в переводе с древнельфийского означает «гармония», становились все популярнее. Я открыла салоны не только в наших крупных городах, но и в столице Империи, где они обрели бешеную популярность. Мои ароматы копируют, и я ездила недавно не только закупать сырьё, но и в поисках новых ингредиентов, чтобы быть всегда на шаг впереди конкурентов. «Вивьен, а почему вы моими духами не пользуетесь?» — поинтересовалась я. Не так давно сделала секретарше на день рождения подарок, создав аромат лично для неё, такой же тёплый и обволакивающий, как сама Вивьен. Звякнула чашка — Я подняла взгляд от бумаг, чтобы увидеть, как у моей всегда сдержанной секретарши розовеют щеки. Она поставила поднос с чаем и булочками на стол и лишь после этого ответила. «Не хочу каждый день. К тому же они как-то странно действуют на меня». Я уловила быстрый взгляд на входной проем, в котором появился с чашкой эндорион и спрятала улыбку. Не зря я добавила в аромат несколько волнующих ноток, толкающих на приключения. «Но вам аромат нравится?» «Да, очень». «Тогда не отказывайтесь от него». Наши взгляды встретились, и мы обе знали, что речь уже идет не о духах. Мгновение безмолвного диалога, и Вивьен спряталась за блеском очков, отвернув голову, и излишне поспешно вышла из кабинета. Ухватив с подноса булочку, я блаженно вдохнула. Моей матери достаточно одного запаха, то есть она на дух выпечку не переносит, считая вредной для фигуры. Я же с удовольствием вонзила зубы в воздушное тесто. «Привсаживайся!» «Жу я?» кивнула на кресло. «Как всегда голодные. Опять поесть не успели? Вы такая тоненькая». По-доброму улыбнулся Эндарион. «Ага, посиди на салатах и твороге. Совсем отощаешь». «В у нас». Я как раз добралась до мясной начинки и едва не застонала от счастья. Эндарион смотрел на меня с умилением, как отец на малого ребёнка. Товар рассортировали. Я отобрал нужное для поездки. Остальное в производство и на склады. Вот за что ценила этого человека. На него всегда можно было положиться. «Каравана успеваем?» Проживав и запив чаем, уточнила я. «Да, у нас уже все готово. Осталось только погрузить. Контейнеры для хранения цветов тоже доставили». «Отлично!» У Эрилья среди страниц книги я обнаружила цветок с очень интересным ароматом. Оказывается, растет только в Игенбурге, в горах. Там особый климат. Проведенные опыты из привезенных по моей просьбе образцов показали хорошие результаты. Я надеялась получить как можно больше цветов для нового аромата, который точно станет сенсацией. А в лучшем случае договориться и наладить производство эфирного масла в самом Эггенборге. Перевозить цветы, сохраняя их в стазисе, очень дорого. Мы еще раз прошлись по спискам товаров для Эггенборга и переключились на отчеты продаж из наших салонов и текущие дела. День пролетел незаметно, и лишь бросив случайный взгляд на часы, я вспомнила о предстоящем свидании. Что ж... «Посмотрим на тебя повнимательнее, Минаэль!» пробормотала про себя, захлопывая расходную книгу. Как и у любой нормальной эльфики, у меня хранилось платье на срочный выход. Правда, если у большинства оно обычно находилось в доме, то мое висело в шкафу на работе. Я однажды подумала, что здесь провожу порой больше времени, чем дома, а шкаф заказала тогда просторный, встроенный в нишу. Туда отлично влезли не только наряды, но и туфли, сумки, накидки — и еще куча мелочей, которые нужны женщине каждый день. А заодно дамский набор из крохотных флаконов с настойками, которые составляла я сама, с целью охладить особо рьяных кавалеров или тех, кто решил, что эльфийки — существа слабые. Оглянулась на шум от окна. Рорк, который летал где-то с раннего утра, соизволил вернуться с очередной мышью в клюве. — В кабинете не сорить! — рявкнула ему. Ахана проскрипел что-то явно нехорошее но в кабинет все же залетать не стал. Зато расположился на внешнем подоконнике и от души пообедал на моих глазах. Я старалась не реагировать, хотя звуки от окна слышались не самые приятные. Рорк специально делал так, зная, что меня это бесит. Ладно, если я сейчас не буду обращать внимания, то ему станет скучно, и он улетит до ночи. Надеюсь. Мне Ахана на свидание не нужен с его извращенным птичьим юмором. Оставив Рорка заниматься мышью, я занялась гардеробом. Правда, краем глаза наблюдала за питомцем. На всякий случай. Так как в последний раз, когда я полностью сосредоточилась на документах, Рорко ухитрился размазать чьи-то внутренности по всему полу. Нар летучий. Я провела пальцами по воздушной ткани бледно-зеленого оттенка. Сейчас начало лета. Хорошим вкусом считается надевать наряды легких, нежных тонов, чтобы подчеркнуть красоту природы вокруг. Значит, берем это платье с длинной юбкой, открытыми плечами и вышивкой серебристыми нитями. Так как вечер, то лучше взять с собой лёгкую накидку под цвет. А вот волосы придётся распустить. Я провела щёткой по серебристо-белым локонам, на миг подумала о парикмахере, но тут же отмахнулась. Пара заколок, которые волшебным образом придали моей копне приличный вид. В сумку, на всякий случай, три флакончика с настойками, на ноги туфли. Я готова. В идеале, как советуют эльфийские трактаты об ухаживании, мне следовало нанять экипаж бело-розовой расцветки. Таким образом, я намекнула бы ухажёру, что нахожусь в предвкушении от предстоящего свидания. Остальные должны были понять, что у меня есть поклонник. Но реналия мощь ветра всегда идёт своим путём. И да, я купила себе экипаж, который перекрасила в орехово-золотистый цвет, а сидение сменила на бежевые и выкинула все подушечки. Заодно поменяла кристалл зарядки на более мощный. И теперь могла ездить с неделю, не беспокоясь о его подзарядке магической энергией. В лазурную тишь скомандовала, залезая в экипаж и захлопывая дверцу. Быстро глянула на разомлевшие от жары улицы вокруг, потом погрузилась в документы. «Не стоит терять время. Пока еду, как раз успею их просмотреть и подписать». Лазурная тишь находилась на самой вершине не так давно построенного здания. Ажурная, невесомая на вид и ослепительно белое, оно сейчас полыхало от заходящих лучей солнца, играло всеми оттенками алого и золотого, как и фонтан рядом со входом. Оставив экипаж на стоянке, скрытой живой изгородью, я не спеша направилась по дорожке. Эльфы, эльфы, снова эльфы. Иногда лишь мелькали другие существа. После путешествия было несколько непривычно видеть столько соотечественников в одном месте. Огромные часы, висевшие в воздухе неподалеку от лазурной тиши, скромно намекали, что еще немного, и я опоздаю. Ничего, будем соблюдать этикет. А по нему допускается опоздать на 7 минут. «Таким образом показав, что ты заинтересована, но при этом не спешишь кидаться в объятья». Кивнула знакомой моей семьи, махнула рукой одному из тех, с кем училась в академии. Невольно проводила взглядом стойку детей под присмотром двух эльфеек. Иногда задумывалась, какой я стану матерью. Буду ли так же давить на ребенка, как моя? Или дам ему свободу выбора?» В фойе здания, светлым и просторном стоял гул голосов. Прозрачный подъемник, в котором пели птицы, поднял меня и еще нескольких посетителей на террасу. «Ваше приглашение, леди!» прошелестел один из элементалей. Он принимал форму человеческого силуэта. Выглядело это забавно, учитывая, что элементаль — водный. Изучив мое приглашение, он кивнул и отодвинулся в сторону, открывая проход на террасу. Все оттенки лазури ударили мне в глаза. Даже пришлось на миг зажмуриться. А когда снова смогла видеть, то заметила спешившего навстречу Минаэля. «Риналия!» Ты великолепна. Благодарю. Ты тоже выглядишь очень хорошо. Ну, душой я не покривила. Минаэль и правда постарался произвести на меня впечатление. Этот костюм явно заказывали у модного портного. Бежевый с розовым оттенком. Один из списков нынешнего сезона. Еще и кружева на рубашке. Знает толк в моде. Наш столик. Минаэль повел рукой вправо, а другой чуть прикоснулся к моему запястью. Я же с непроницаемым лицом последовала за ним, стараясь не расхохотаться. Раньше я наслаждалась всеми этими ухаживаниями. Они волновали мое сердце и неопытность. Теперь же вызывали лишь беззлобную усмешку. Я помнила сорванные с морского дна невиданные цветы, с которых сверкающими каплями скатывалась вода. Яркие ракушки и драгоценности. Последние я всегда откидывала в сторону, не желая принимать столь дорогие подарки. Помнила объятья и поцелуи, которые говорили больше, чем выверенные до мелочей жесты соотечественников. После путешествия с Рейном я долго просыпалась, и мне казалось, что задыхаюсь в четырех стенах. Так и теперь я задыхалась от обилия этикета вокруг. «Пусти вбитого в меня с рождения!» «Надо срочно отправиться в очередную поездку». Но пока что я просто села за столик, улыбкой поблагодарив Минаэля за придвинутый стул. Столиков здесь оказалось не так много. И стояли они на значительном расстоянии, так что посетители не мешали друг другу разговорами. По свободному пространству скользили официанты, тут и там располагались небольшие фонтанчики, а колонны обвивали яркие растения. Среди них порхали огромные бабочки. Откуда-то лилась нежная ненавязчивая мелодия, от которой становилось легко и спокойно. Терраса со всех сторон была открытой, и только тончайший слой магического поля не давал свалиться с огромной высоты. «И вид потрясающий!» Мы сели неподалеку от края, и я смогла как на ладони увидеть весь город, окрашенный закатными лучами. Где-то вдалеке пролетела драконица сверкая чешуей. «Идиллия!» «Как тебе вернуться домой после долгой поездки?» Поинтересовался Минаэль, пока официант наливал темно-синее вино. Я уловила тонкий аромат, одобрительно кивнула. «Да, хороший сорт». «Странно», — ответила собеседнику. «Все так спокойно. Не надо куда-то торопиться, с кем-то договариваться. Думаю, тебе это знакомо». «Последнее время я редко езжу сам». Нанял троих помощников, чтобы успевать везде. «Ты не думала расширить штат?» Думала и пыталась, но вскоре поняла, что на переговоры лучше ездить самой. Дипломатия не мой конек, но все же некоторое красноречие у меня имеется. «Я довольна своим штатом», — сказала уклончиво. «Каждый ведет свое дело так, как ему удобно». Надеюсь, твоим родителям понравился обед. Прошу прощения за Рорка. Иногда он любит... пошалить. Мама немного нервничала, но все хорошо. Мы перевели беседу на более легкие темы. Благо, их оказалось предостаточно. Минаэль окончил ту же академию, что и я, но по специальности торговли и отношения. То есть ему и правда прямой путь был в семейный бизнес. «А ты чувствуешь запах?» Улыбнулся он, когда нам принесли рыбу под белым соусом и с листьями розового салата. «Мужские духи. Дыхание Арнауса. Весенний выпуск. Ограниченная партия». Ответила я моментально. Каждый созданный мной аромат я запоминала. Он врезался в мою память. «Невероятно, Риналия. Ты должна расширять свое производство». «Тогда мои духи перестанут быть такими необычными. Если раздувать штат, всегда появляется риск, что качество снизится. Сейчас со мной работают проверенные алхимики и рабочие. Не хочу рисковать». «Помню, я также боялся открывать сеть лавок с морепродуктами», — улыбнулся Минаэль. «Все через это проходим». Меня улыбка чуть к лицу не прилипла. Сравнил еду с духами. Разговор тек плавной рекой. Я все думала, как бы невзначай узнать его планы на будущее, а Минаэль рассказывал забавные истории из поездок, подливал вино и вообще выглядел крайне мило. «Хочешь кое-что увидеть?» — спросил, когда в разговоре возникла пауза. «О, да, очень хочу, так как у меня виски и заломило от информации о том, как можно достать свежие морепродукты по низкой цене и как можно заводить связи с рыбловецкими компаниями». «Что?» Минаэль встал и предложил мне руку со словами. «Идем, увидишь. Думаю, ты будешь удивлена». Оказывается, чуть ниже уровня террасы шел балкон. По неширокой лестнице мы спустились туда, я положила руки на перила и глубоко вдохнула теплый воздух. Пахло лесом и летом. Солнце уже дрожало у самого горизонта. Странно, что никто из торговых компаний «Аздора» не заключил договор с Генборгом на поставку специй. Произнесла задумчиво, пока Минаэль, стоя рядом, тщательно поправлял кружево на манжетах. На мою фразу он ответил не сразу. Говорят, их правитель выставляет невыгодные условия. Даже на не самых выгодных условиях тот, кто первый привезет специи из Генборга, «Взработает состояние. Купцы привозят мелочи, а тут нужны крупные поставки». «Возможно, она стоит того, чтобы рискнуть», — равнодушно протянул собеседник. «Ты хочешь этим заняться?» «И без того много дел», — я плечами, прислушиваясь к флопанью крыльев неподалеку. «Что-то подозрительно знакомое». «Ну да, ты предпочитаешь по морю?» «А тебе море покоя не дает?» — отшутилась я. Минаэль не успел ответить. Рядом с нами, на перила, приземлился Рорк. Я только открыла рот, чтобы зашипеть на него, но Ахана смерил нас обоих невинным взглядом и что-то проскрипел после чего боднул мою руку головой, внимательно оглядел лицо Минаэля и рванул куда-то ввысь. — И что это было? — Кажется, за тебя волнуются, — заметил Минаэль. — Милая птица. — Кстати, твой же брат заключал дипломатический договор с Эгенборгом. Думаю, его там запомнили и можно поднять связи для того, чтобы попытаться договориться о поставках специй. Не только Аздору, но и нашим союзникам. Если что, мои повозки к твоим услугам. Я недавно на них защитные пологи приобрел, последние разработки». «Благодарю», — ответила я сдержанно. «Но, боюсь, мой брат тут не помощник, несмотря на удачно заключенный договор». «Уйди!» — это я шикнула вернувшемуся Рорку, который с поволокой в глазах продолжал разглядывать Минаэля. «Ещё немного, и перья распушит, начнёт брачный танец». «Что это с ним?» К моему удивлению, Ахана послушался и, что-то чирикнув, сорвался с места и снова удрал. «Риналия, я впервые так легко общаюсь с прекрасной женщиной о работе. Не представляешь, насколько это подкупает. Приятно встретить человека, разделяющего твои интересы». «И не говори», — отозвалась задумчиво. Что-то Минаэль равнодушно отнёсся к сообщению про Эггенборг. Точнее, отреагировал и даже предложил помощь, но так... Точно из вежливости. Я ошиблась, он не смотрит в ту сторону. Ох, то ли я устала, то ли начала терять хватку. Нет уж, второго не надо. Возможно, ему действительно всего лишь интересно пообщаться с той, которая также занимается торговлей и поставками. Снова хлопанье крыльев. Это возвращался Рорк. Я отметила, что стоявшие неподалеку эльфы с любопытством косились на нас. Ну еще бы, а хана собственной персоной. Рыдки они стали, да еще и не приручаются. Рорк сделал небольшой круг, затем подлетел к перилам и... Сел на плечо Минаэлю. Мощные когти безжалостно впились в нежную ткань костюма. В клюве трепыхалась очень большая и очень жирная гусеница. «Рорк!» Еще не рев, но в моем голосе уже слышались рычания и предупреждения. Ахана меня проигнорировал. «Ри...» — начал было Аминаэль, а я потянулась, чтобы отобрать у Рорка добычу. Но Ахана оказался быстрее. Стоило Аминаэлю открыть рот, как Рорк мигом сунул ему гусеницу и нежно прокурлыкал. «Нары!» Мне показалось, вокруг наступила такая тишина, что сам воздух стал неподвижным. Даже водопады словно замерли. Все вокруг смотрели и пытались понять, как реагировать на то, что Ахана пытается накормить моего кавалера все же я первый пришла в себя. Буквально пара секунд, а затем... рорк Все возмущение Аханной собралось в этом крике. Перья Аханы приподнялись, гусеницу Минаэль выплюнул сразу же после моего вопля, хотя до этого застыл, явно глубоко шокированный. Зрители же шарахнулись в стороны. Что касается Рорка, то он с невозмутимым видом взлетел и умчался куда-то в сторону дома. «Извини». Только и смогла сказать я, глядя на то, во что превратился костюм Минаэля. Что это было? К чести спутника он не взбесился и не разозлился, хотя на лбу появилась едва уловимая морщинка. Понимаю, и задрали дизайнерский наряд. Рорк почему-то принял тебя за детеныша Аханы. Нары, я не знаю почему. Минаэль, ох, лесная дева, извини, я правда не понимаю его, он так... Никогда не делал? — криво улыбнулся Минаэль. Провел рукой по губам и проговорил. «Что взять с птицы Риналия? Все мы порой, м, м полны сюрпризов». Понятное дело, после этого свидания как-то само собой подошло к концу. Во-первых, я ощущала себя крайне неудобно. Во-вторых, на нас продолжали коситься. В-третьих... Но ну, не могла я спокойно смотреть на Минаэля. Сразу вспоминала, как Рорк засунул ему в рот гусеницу. И внутри начинал дрожать смех пополам со стыдом за поступок ханы Сам виновник обнаружился дома, в спальне, куда я прикралась как разбойница, боясь столкнуться нос к носу с мамой. К счастью, она находилась в своей комнате и, судя по обрывкам фраз, разговаривала с Ирильем. «Ну и ладно, это надолго, так как от сына Ира и Арджаны моя мамочка была без ума и наверняка сейчас просит показать внука через кристалл связи. — Нарты, а не Ахана! — сказала я устала, падая на постель». Рорк слетел с подоконника и уселся прямо на подушку. Я же опустила голову на руки и вздрогнула, когда Ахана ободнул меня в плечо. Причем сделал это с какой-то грубоватой нежностью. И замер, уткнувшись в меня клювом. «Не понравился кандидат?» — спросила лениво. В ответ послышалось бурчание, которое можно было расценить как согласие. После чего Рорк решил, что с нежностями пора завязывать, и вернулся на подоконник. Откуда принялся наблюдать за садом? Вдруг что-то питательное пробежит. Я же снова вернулась к разглядыванию покрывала на постели. Итак, леди Риналия. Очередное свидание, Нару под хвост. Но туда ему и дорога. Серьезно. Мы, по сути, весь вечер болтали про бизнес. И что? Вот что? Я лично ни на йоту не стала ближе к Минаэлю. Он так и остался сыном каких-то дальних соседей. С тем, кто по душе и сердцу хочется обсуждать не только доходы и безопасные торговые пути. С тем... Кто не безразличен, даже молчать приятно. И самая глупая тема беседы покажется великолепной. Я хочу любви, но, кажется, уже не смогу полюбить так, как хотела бы. Как любила. Когда мама заглянула ко мне в спальню, деликатно постучав, я уже лежала, завернувшись в одеяло, и почти уплыла в страну снов. «Ри, ты уже спишь? Все хорошо? Мне рано вставать, и был тяжелый день». «Мне звонили». Мама вздохнула и прошипела. «Твоя наррова птица, Риналия!» «Он просто решил, что Минаэль птенец», — буркнула я. И мы оба посмеялись. Кожей чувствовала, что мама готова ещё многое сказать, но, видимо, она поняла, что тревожить сонную меня не стоит, и ограничилась тяжёлым вздохом и бормотанием на старой эльфийском. Я уловила слова «бедная девочка» и «завянет». После чего мама прикрыла дверь и удалилась куда-то вглубь дома. Кто там еще завянет? Я? Вот уж чего не собиралась делать, так это чахнуть и страдать. В конце концов, кроме любви, есть еще масса вещей, которые позволяют взглянуть на мир весьма и весьма положительно. Так что заснула я быстро, а не мучилась мыслями о том, как найти себе жениха. Им надо? Вот пусть и ищут меня.